Глава 16. Это надо было видеть. Жаль, камеры не было у меня в руках. Какой бы на память ролик получился? Влад! Завизжала ультразвуком это ненормальное. Что себе позволяет прислуга в твоем доме что за концерты? Правда, Влад в данный момент был точно недоступен. Мужчина изо всех сил пытался не засмеяться. Но его выдавали играющие желваки, глаза при этом такие хитрые-хитрые что я от него заразилась прекрасным настроением. Все вокруг было неважно, а эта девица стала вдруг какой-то незначительной. «Ты чего лыбишься, полоумная?» Из радостной неги меня выдрало не очень вежливое обращение. «Ты глухая. Я сказала тебе, чтобы ты шла отсюда вон. Мне кажется, из нас двоих со слухом проблема у тебя, дорогая. Как же мне надоела эта коза пуховая. Я теперь тут хозяйка, понятно? Если есть желание общаться с детьми, то не хотелось бы тебя расстраивать, но они с тобой общаться не хотят. «Это не тебе решать!» Рявкнула девушка и устремилась в мою сторону. Я была готова к чему угодно, вот правда. И то, что она меня ударит, и что толкнет, и что выдаст мне отборную брань, но не к тому, что ее зашкирку, как котенка, от меня уберет Влад. Через мгновение после произошедшего Влад встал между мной и дамочкой, возвышаясь, словно скала. За его широкой спиной, обтянутой белой футболкой, практически ничего не было видно. Так бы и стояла, наслаждаясь безопасностью и приятными мурашками. Но все же не стоит забывать, что я тут лишь играю роль. И если ты не поняла, Валерия, то я повторю в последний раз. Сталь в голосе заставила поежиться: «Как только ты вышла за пределы этого дома в тот день, для нас с мальчиками ты перестала существовать». Порядок общения с детьми установим через суд, это первое. Второе. Даша и правда моя жена. Буквально вчера мы заключили с ней брак, и теперь осталось дело за малым, поменять ее документы. Третье. Мальчики прекрасно помнят тот самый вечер и общаться с тобой действительно не хотят. Предлагаю закрыть свой рот и включить голову. Чтобы понять, что с этим можно теперь сделать, ты потеряла доверие собственных детей. «И четвёртое. Ещё раз я увижу тебя в этом доме». Дверь позади нас открылась, и внутрь вошли двое охранников, которые обычно были на входе на территорию. «Я вышвырну тебя отсюда собственноручно. Угрозы и прочее меня никак не трогают. Ты вместе со своим папой можете делать, что хотите. Но такая дешевая манипуляция на меня не действует и уже давно. Ты не посмеешь». На девушку было страшно смотреть. Она прекрасно понимала, что сейчас будет происходить, но до последнего пыталась держать хорошую мину при плохой игре. Мне же не хотелось верить, что парни выкинут ее отсюда физически. Эти джентльмены проводят тебя до такси, которые любезно вызвали для тебя. Помогут также загрузить багаж. Счёт оплатится автоматически. Адрес назовёшь сама. «Всего доброго, Валерия. Надеюсь, что мы с тобой больше не встретимся по доброй воле, исключительно по деловым вопросам и вопросам, касающимся совместной опеки, против которой я буду выступать особенно рьяно». «Это мои мальчики», — выплюнула дамочка, растеряв в одно мгновение все крохи шарма, которые у нее были. «Я заберу их, и ты их больше никогда не увидишь. Это мы еще посмотрим». Спокойные ответы, ели уловимое движение рукой, которое активировало охрану. Парни взяли багаж и встали вплотную к девушке, не давая ей никакого другого выхода, кроме как выйти наружу. Говорить что-то она больше не рискнула. Лишь одарила меня пренебрежительным взглядом и с королевской осанкой пошла прочь, громко цокая каблуками. Тем временем между нами воцарилась тишина. Когда мы оба играли роль, все было просто. Казалось, мы даже гармоничны в своем противостоянии этой дуре. Но стоило нам остаться наедине, как все это в моей голове посыпалось, как карточный домик. «Что бы ты там себе сейчас не думала, брось!» Голос Влада был слегка ироничный, словно он смеялся надо мной. А я не смогла ничего другого, кроме как поднять рассеянный взгляд на мужчину. «В смысле? Ты так громко думаешь? Ну, либо твое лицо очень четко все транслирует» прекращай в общем влад я никаких возражений мужчина внезапно приблизился ко мне и убрал выпившуюся из пучка прятку с моего лица мы классная команда тебе не кажется мы слишком разные отрицательно качнула я головой так стоп прикоснулся он к подбородку и поднял мое лицо на себя давай заключим контракт ты серьезно изогнула я бровь мысленно думая обо всем на свете, лишь бы не о том, что мужчина слишком близко ко мне, и мои колени стали ватными. Сейчас ты нужна мальчишкам. Их мать сделает все, чтобы их забрать. Влад, всего лишь месяц, и я отпущу тебя. Пара мгновений, пристальный взгляд, и я взвесила все за и против. Коротко кивнув, я качнулась слегка назад и избавила себя от опасной близости своего псевдомужа. Потому что еще чуть-чуть, и я не смогла бы противиться. Вылетая из гостиной, красная как помидор, я краем уха услышала то, что никак не могло быть правдой. Если сама захочешь уйти.